Глава двадцать До типографии «Таймс», расположенной в Велли, добирались на «Фольксвагене Гроссиэллы». Устроившись на пассажирском сиденье, Маккалеб почти всю дорогу молчал, сосредоточенно размышляя о событиях минувшей ночи, но так ни до чего и не додумался. Заметив мокрый ковер, он повторил маршрут взломщика и обнаружил мокрые следы на сходнях. Ночь стояла сухая и прохладная, утренняя роса еще не выпала. Все это, в совокупности со светом, отражавшимся от силуэта, наводило на мысль, что гость был в гидрокостюме. Вопрос — почему? Перед отъездом Маккалеб наведался к Локриджу и застал его в рубке, по обыкновению растрепанного с книгой под названием «Фокус в руках». На все расспросы Бадди клялся и божился, что никуда не отлучался с парусника, а телефон не брал, потому что тот не звонил. Выслушав сбивчивое объяснение, МакКалл решил, что либо Локридж надрался накануне, либо он сам в спешке набрал не тот номер. «В общем, так, приятель, на сегодня нанимаю тебя в качестве ныряльщика». «Хочешь, чтобы я отдраил тебе корпус?» «Нет, хочу, чтобы ты его проверил» а заодно днищи и мостки вокруг яхты. «Проверил? На предмет чего?» «Сам не знаю, но походу разберешься». «Хозяин, барин. Только я порвал гидрокостюм, пока чистил тот Бертром. Сперва золотаю его, а потом займусь твоей ласточкой». «Спасибо, с меня причитается». «Само собой. А шофер тебе больше без надобности. Решил поменять меня на свою дамочку». Бадди кивнул на Грасиэлу, маячившую на корме попутной волны. Макалип проследил за его взглядом и снова повернулся к собеседнику. «Нет, Бадди, это разовая акция. Просто нам вдвоем надо наведаться кое-куда. Без обид?» «Какие обиды, приятель? Развлекайся!» Макалип рассеянно смотрел на мелькающий за окном пейзаж и прихлебывал кофе из позаимствованной на камбузе кружки. Ему не давало покоя, почему Локридж не ответил на звонок. Автомобиль мчался по широкополосному перевалу Сепульведа, пролегавшему через горы Санта-Моники. Основной поток машин двигался в противоположную сторону. О чем задумался? нарушило молчание Грасиэла. А минувшей ночи пытаюсь сообразить, что к чему. Я попросил Бадди проверить корпус судна. Вдруг наш гость замыслил диверсию. Может, повернем назад, а встречу перенесем на потом? А смысл? «Мы ведь уже выехали. Чем больше народу успеем опросить, тем лучше. Все равно никакой ясности по поводу вчерашнего у нас нет. И пока она не появится, мы продолжим копать во всех направлениях». «Отличная мысль. Заодно переговорим с приятельницами Глори по цеху». Кивнув, Маккалеб полез в кожаную сумку, распухшую от протоколов и видеокассет. «После ночного происшествия оставлять материалы на борту было опасно». Помимо документов, Маккалеб захватил с собой зигзауэр П Пи-228». Выйдя в отставку, он зарекся носить оружие, исключением стал тот памятный визит к Болотову. Однако сегодня, стоило Грессиэле отлучиться в душ, Маккалеб вытащил пистолет из ящика, вставил обойму, не досылая снаряд в патронник по технике безопасности, усвоенной за годы работы в бюро». Чтобы запихнуть оружие в переполненную сумку, пришлось пожертвовать дорожной аптечкой. Впрочем, ничего страшного. Таблетки можно принять и по возвращении. Порывшись в папках, Маккалип выудил блокнот с хронологией событий, составленный по полицейским рапортам, и на первой же странице отыскал нужную информацию. — Аннет Степплтон. — А она тут при чем? — не поняла Гросиела. Вы знакомы? Надо бы с ней переговорить. Аннет дружила с Глори, как-то раз даже забирала Реймонда из сада и на похороны приезжала. А ты откуда ее знаешь? Ее имя фигурирует в полицейском отчете. Они с твоей сестрой беседовали в тот вечер на парковке. Но меня больше интересуют их прежние разговоры. Вероятно, твою сестру что-то беспокоило. Детективы ведь толком не опрашивали Степлтон, Уперлись рогом в версию с ограблением, а другие варианты по боку. Бараны. Зря ты так. Их можно понять, когда у тебя в разработке куча дел, в нюансы особо не вникаешь. Тем более Стрелок постарался замаскировать свои преступления под банальный налет. Это не оправдание. Макалеп не стал развивать тему и замолчал. Да и защищать Оранга с Уолтерсом желания не возникало. Его мысли вернулись к событиям минувшего вечера. Из всего случившегося напрашивался единственный положительный вывод — Очевидно, он копает в верном направлении, раз его действия вызвали ответную реакцию. Понять бы, в чем она заключалась. До типографии «Таймс» добрались за 10 минут до назначенного времени встречи с непосредственным начальником Глори по имени Клинт Неф. Огромное здание типографии сплошь из дымчатого стекла и белого пластика располагалось на пересечении Уинетка и Прери в Чатсфорде на северо-западе Лос-Анджелеса. По соседству раскинулись офисные центры, склады и зажиточные кварталы. Грессиэлла подрулила к будке охранника, тот велел им подождать и, удостоверившись, что посетителям действительно назначено, поднял шлагбаум». Маккалеб не стал брать с собой громоздкую сумку, ограничившись блокнотом. Гроссиэлла заперла автомобиль, и они двинулись к типографии. Автоматические раздвижные двери вели в двухэтажный вестибюль, облицованный черным мрамором и таракотовой плиткой. Шаги эхом отдавались под сводами. Критики не применули бы заметить, что аскетичный антураж соответствовал стилистике самого здания. На встречу гостям уже спешил седовласый мужчина, форменных, синих брюках и рубашке в тон. На овальной нашивке над карманом значилось имя «Клинт». На шее у него болтались противошумные наушники, какие часто можно увидеть у наземных служащих аэропорта. Гроссиэлла представила себя сначала, потом своего спутника. — Мисс Риверс, мои искренние соболезнования, — начал Неф. Для нас всех это огромная потеря. Глори была славной девушкой. «Добросовестная сотрудница. Прекрасный друг». «Спасибо за теплые слова. Пожалуйста, проходите. Поговорим в спокойной обстановке. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы». Неф повел гостей по коридору, продолжая беседовать с ними через плечо. «Ваша сестра, наверное, рассказывала, что здесь у нас печатается весь тираж для Велли и большинство приложений, телепрограммы и прочее». «Да, я в курсе», — откликнулась Гарсиэлла. «Если честно, ума не приложу, чем я могу помочь, но на всякий случай предупредил сотрудников о вашем визите. Они охотно согласились с вами встретиться». С этими словами Нев начал подниматься по лестнице. «А Нет Степлтон по-прежнему работает в ночь?» — подал голос МакКалеб. Хм. Вообще-то нет...» — отозвался запыхавшийся от подъема Неф. «Нетти...» Здорово перетрухала после убийства Глори. Немудрено, конечно, но и перевелась в день. Нев свернул в очередной коридор, перегороженный двустворчатой дверью. «А сегодня ее смена?» «Ага, можете побеседовать с ней, если хотите. Только огромная просьба, все разговоры в обеденный перерыв. Нетти, например, освобождается в пол одиннадцатого. До того времени мы должны закончить». «Без проблем», — покладисто ответил Маккалеб. Пару минут шли молча. Потом Нев обернулся к Маккалебу. «Вы же работали в ФБР?» «Было дело. Наверное, много интересного повидали». «Случалось. А почему уволились? До пенсии вам вроде далеко». «Насмотрелся на всю жизнь вперед». МакКалиб заговорщически подмигнул Грассиэле. Она улыбнулась в ответ. Грохот печатных станков избавил Маккалеба от дальнейших расспросов. Чудовищный шум просачивался даже сквозь массивные двустворчатые двери. Из распределителя на стене Нев извлек две пластиковые упаковки с одноразовыми берушами и вручил их посетителям. «Советую надеть. У нас сейчас аврал. Печатаем книжное обозрение. Миллион двести копий. Затычки скрадывают децибел тридцать. Правда, сами себя вы тоже не услышите». Гроссиэлла с маккалибом покорно вставили беруши, Нев натянул наушники и толкнул массивную створку. Дальнейший путь лежал мимо станков. Вскоре к слуховым впечатлениям добавились осязательные. Пол вибрировал, как при низкобальном землетрясении. Беруши не спасали от пронзительного визга работающих прессов, от ему глухих ударов стучало в висках. Нев толкнул очередную дверь, за которой располагалась комната отдыха с длинными обеденными столами и автоматами с едой. Стены были увешаны пробковыми досками, пестрящими объявлениями и руководством по технике безопасности. Створка захлопнулась, отрезав гостей от невыносимого гвалта. Нев пересек столовую и направился туда, где находился его кабинет. Переступив порог, он стянул звуконепроницаемые наушники — Гроссиэлла с Макалибом сняли беруши. «Советую не убирать их далеко», — предупредил Нев. «На обратном пути они вам понадобятся, особенно если угодите в самый час пик». Маккалиб сунул беруши обратно в пакетик. Нев устроился за столом и жестом пригласил гостей сесть. Маккалиб пододвинул стул и обнаружил на виниловой обивке чернильное пятно. «Не переживайте», — успокоил Нев, видя, что посетитель колеблется. «Оно давно высохло». Пятнадцать минут Маккалеб бомбардировал собеседника вопросами о Глории Торрес, но ничего существенного не выяснил. Нев явно симпатизировал погибшей девушке, однако их отношения не выходили за рамки «начальник-подчиненная». Все их беседы сводились к работе с минимумом личной информации. Нев понятия не имел о проблемах Глории и постоянно сокрушался, что ничем не может помочь – «Были у нее конфликты с коллегами?» «Тоже неизвестно». Повинуясь порыву, Маккалип спросил, «Не знаком ли Нев с Джейсоном Корделом? Тот лишь развел руками. «Впервые слышу. А с Дональдом Кеньюном?» «А, это проворовавшийся банкир?» «Конечно, знаком. Мы давние друзья по загородному клубу», улыбнулся Нев. «Тусуемся там с финансовыми воротилами Милкином и Бески». Маккалеб оценил шутку и кивнул. «Да, толку от нефа, как с козла молока». Расстроенный, Маккалеб передал бразды разговора Грессиэле, которая начала расспрашивать про друзей Глори. Маккалеб слушал в полухо, попутно размышляя о чернильном пятне. Наверняка его оставил кто-то из сотрудников типографии. Понятно, почему все здесь носят темно-синюю униформу, на ней чернила не так заметны. Вдруг Маккалеба как молния ударила». В тот роковой вечер Глория возвращалась домой с работы, однако униформы на ней не было, значит, девушка переоделась. В типографии. Вместе с тем в полицейских протоколах ни слова не говорилось об одежде, обнаруженной в автомобиле погибшей или об обыске ее шкафчика. «Прошу прощения!» Маккалеб бесцеремонно вклинился в рассказ Нефа о том, как ловко Глория управлялась с подъемником, загружавшим огромные рулоны бумаги в станки. «У вас есть раздевалка?» «У Глории имелся личный шкафчик?» «Конечно. В нашем деле без раздевалки нельзя. Кому охота пачкать свой автомобиль типографской краской? Собственно, в распоряжении сотрудников... Шкафчик Глории еще не освободили?» Неф на секунду задумался. «Вообще, мы временно не ведем набор персонала. Начальство пока не разрешает брать нового человека на место Глори. Думаю, ее шкафчик никто не трогал». У Маккалеба ёкнуло сердце. «Похоже, они на верном пути». «А где можно взять ключ? Не возражайте, если мы посмотрим?» mm. «Да бога ради. Сейчас позову кого-нибудь из техподдержки». Нев отправился на поиски ключа, а заодно позвать Нетти Степлтон. Поскольку шкафчик Глории находился в женской раздевалке, сошлись на том, что Нетти отведет туда Грасиэлу, а Маккалеб с Нефом подождут в коридоре. Маккалеба такой расклад не устраивал. Едва ли Грасиэла сумеет добросовестно обыскать шкафчик. Только Маккалеб своим опытным взглядом, повидавшим немало мест преступлений, сможет уловить нюансы, недоступные рядовому обывателю. Вскоре Неф вернулся вместе с Нетти, и знакомство состоялось. Степплтон сразу узнал о Грассиэлу и выразила ей самые искренние соболезнования. Неф повел троицу вниз. Маккалеб надеялся уговорить начальника пустить его в раздевалку, если там не будет народа. Но простился с этой мыслью, едва из-за двери послышался отчетливый шум воды. Кто-то принимал душ. Значит, не судьба. Маккалеб исчерпал свои вопросы к Нефу, а болтать о пустяках не хотелось. Дабы избежать светской беседы и всяческих расспросов, Он осторожно отодвинулся от спутника и сделал вид, будто читает многочисленные объявления на стене. Четыре минуты в коридоре царило молчание. Макалеп методично передвигался от одной информационной доски к другой. Когда Грессиэлла и Нетти наконец вышли из раздевалки, он с преувеличенным интересом рассматривал постер с нарисованной от руки каплей, наполовину закрашенной красным. Знак того, что сотрудники типографии выполнили половину нормы по сдаче донорской крови. «Ничего», — сообщила грасиела поравнявшись с Маккалебом. «Только одежда, флакончик духов и наушники. Еще на дверце четыре фотографии Реймонда и одна со мной». «Наушники?» «Ну да, защитные». «А какая одежда?» — пробормотал Маккалеб, не отрывая взгляд от донорского плаката. «Две чистые униформы, уличный топ». И джинсы. Карманы проверила? Да, пусто. Догадка поразила Маккалеба, словно пуля, пущенная в цель. Он покачнулся и схватился за стенд, чтобы не упасть. Терри, что стряслось? заволновалась Гроселла. Ты в порядке? Маккалиб не ответил. Мысли заметались по голове, как звери в клетке грасиела коснулась его лба, проверить, нет ли температуры, но Маккалеб нетерпеливо стряхнул ее ладонь. — Успокойся, все нормально. — Что-то не так? — вклинился Нев. — Все отлично! — неестественно громко отозвался Маккалеб. — Извините, нам пора, срочное дело! Он с благодарностью кивнул Аннет и двинулся по коридору в сторону выхода. грасиела поспешила следом. — Не пропустите поворот! Крикнул в догонку Нев. Вам прямо и налево.